Его не отпускала мысль, простая, как три копейки. Она со вчерашнего вечера не давала ему покоя. Андрею нужен был день, чтобы все проверить. Или хотя бы полдня, в течение которого его просто оставят в покое. Он раздал задания всем членам следственной группы по мытарю. Кому поехать в войсковые части, где погибли солдаты, кому опрашивать свидетелей по кострищу в парке «Победы», кому копать в ближнем кругу губернаторши. У него нашлось сотню таких срочных, необходимых заданий, истинной целью которых было вывести всех членов следственной группы за границу видимости и слышимости, освободить себе время, выкинуть все вторичное из головы. Он даже, о святотатство, сбросил звонок Анютина уже при входе в кабинет. Войдя, оглянулся по сторонам, и с удовлетворением отметил, что остался один. А затем запер дверь изнутри, выдернул штепсель из телефонной розетки, одним решительным жестом сбросил с рабочего стола все накопившиеся за месяц на нем бумажки, визитки, папки, выдохнул и стал вынимать досье, принесенное еще вчера по делу мытаря. От первого и до последнего заведенного на тот кусок окровавленного мяса, что раньше был Машиным отчимом. Он тщательно проверял убитых. Ему нужно было выявить нить, которая могла свести убитого с убийцей. Как первый из погибших попался маньяку на глаза? Если Иннокентий прав, и дело не в конфликте юного болтуна с папашей-причитником. Если раскольники, тут ни при чем». Господи, какие раскольники! Ведь Кенте сожгли как еретика, значит, казнящий из другого лагеря. Может быть, он проходил военную службу или был под следствием? Как-то он должен был попасться на глаза профессионалам, своим из органов или воякам, потому что убийца был явно не любителем, а совсем напротив профи высокого класса. Доброслав Овечкин не служил в доблестных военных силах, но он привлекался за мелкое хулиганство, его тогда судили условно. Дело слушалось тут, в Москве, в Центральном суде. Дальше Юлия Тамилина, дававшая показания в суде на своего бывшего любовника, Солянка Александр, вовлеченные в дело своего прямого конкурента о подброшенных наркотиках. Пьяница Колян, таких любой участковый держит на заметке. Андрей расстегнул ворот рубашки, открыл окно. А что, если он опять движется в ложном направлении? Что, если это не дорожка к убийце, а очередной тупик, а он здесь теряет зря время, ставшее таким ценным? Теряет, пока Маша лежит под успокоительными в клинике. Но он заставлял себя сдержать нервную дрожь, Бешеное желание нестись куда-то, что-то быстро делать, неважно что. Методичность, сдержанность, строгая последовательность. Не смотреть на часы, а страницу за страницей отсматривать досье. Архитектор, попавший под амнистию. Вор-рецидивист, берущий безмерные взятки Турова. Стоп. Ельник. Убийца, выловленный в Москве реке. Что сказал про него этот деревенский идиот Андрюша? Андрей вдруг замер. Он вспомнил кабинет Анютина, их первую беседу, касаемую мытаря. Их последнюю беседу. Он все понял. Вскочил, схватил куртку и вылетел из кабинета. Ему нужно увидеть Машу. Но до встречи с ней избавить себя от последних сомнений. Он спустился на проходную, отдал ключ, расписался в журнале и попросил посмотреть страницы за тот день, когда погиб Маша Нотчем. Фамилия Нютин, напротив короткая по военному четкая подпись. и Рядом время сдачи ключей. Он кивнул и выбежал на улицу. Ему показалось, что он снова начал дышать, а вот теперь он может ехать. К Маше.